сенат решил поступить во всех этих делах по силе указов о требования синода, что обиженных не привлекать к суду по форме, исполнить невозможно. Синод обвинял и главный магистрат в потачке раскольникам. В 1749 году синод сообщил сенату, что в городе Рожвие, Владимирове Раскольники выбрали бургомистром в магистрат купца Чупятова, который хотя в явный раскол и не был записан, но жил с отцом своим, записным раскольником, в одном доме и тайно держался раскола, ибо в церковь никогда не ходил. Главный магистрат утвердил Чупятова, который своих родственников и прочих злых раскольников всячески защищает. и живущих у них пришлых учителей прикрывает. Сенат велел послать в главный магистрат указ об отрешении Чапятова. Но в следующем году, по тому же поводу, синод жаловался опять на главный магистрат, Тверской магистрат, Тверскую и Ржевскую провинциальные канцелярии. В Оржеве... При ревизии записались вновь в раскольники 187 человек и крестили многих православных. Детей своих, крещенных православными священниками, учат своим ересям, в домах своих имеют потаенные мольбища и держат у себя учителей, раскольнических старцев, старец и бельцов, светки и из других мест. Хотя в 1746 году в бытность воржевя архиепископа Митрофана некоторые по его увещанию и показались склонными к обращению, но предводителем своим, Андреем Свешниковым, от того были удержаны. Хотя этот Свешников вместе с купцом Кудряевым и другими и были присоединены к православию, однако опять возвратились в раскол. и, ходя по другим городам и уездам, рассевают лжеучения и развращают простой народ. К защите своей они отыскали средства в главном магистрате, который подтвердил указом Тверскому магистрату не отыскивать их и не отдавать к следствию в консисторию, вследствие чего подьячие и канцеляристы Ржевской воеводской канцелярии держатся раскола, несмотря на то, что таким по указам у дел быть не велено. В 1747 году было послано из консистории отыскать раскольничьих учителей в деревнях Старицкого уезда Чурилове и Васильевской, Но бургомистр, записной раскольник Константинов, имеющий у себя раскольничью пристань, вместе с крестьянами смертно прибил и ограбил этих посланных и отбил взятую имя женщину с раскольническими лжетайнами. А Тверская провинциальная канцелярия ничего за это не сделала. Другие вести о расколе приходили с севера. В устюжском уезде из Белослуцкого стана из разных деревень сбежала тайно ночью крестьянская ватага, записавшаяся по последней ревизии в раскол и не незаписавшаяся всего пятьдесят три человека мужчин и женщин. За ними погнался прапорщик с солдатами, крестьянами и присланными из консистории священниками. Он нашел беглецов в одном скиту, в котором с прежними беглецами набралось более семидесяти человек. Беглецы из окна переговаривались с священниками и на все увещания их отвечали. «Зачем приехали? То и творить. А у нас намерение положено одно — какое, сами знаете». Прапорщику прислан был указ — не брать беглецов приступом, чтобы не сожглись. но беглецы и без приступа зажгли скит и сгорели в нем все. Предметом синодских занятий была также цензура книг. За неимением новых книг разбирались старые, и в 1749 году велено было отбирать книгу «Феатрон», или «Позор исторический», переведенную с латинского Гавриилом Бужинским и изданную в 1724 году. В следующем году по именному указу взяты были из таможни, объявленные в ней купцом Бузанкетом, фарфоровые вещи в тампаковой оправе наподобие гусиных яиц, 14 штук, с изображением на них, страстей Христа Спасителя, которые к употреблению в них никаких мирских вещей неприличны. Императрица показала отдать их Бузанкету обратно, С таким подтверждением, чтобы он не продавал их ни в Петербурге, ни в других местах российского государства под тяжким штрафом, отправил бы их за границу, и впредь с такими изображениями никаких вещей, сосудов и прочих, которые кладутся в карманы на столы, употребляются для стенных уборов, он и другие купцы отнюдь не выписывали и не вывозили». Журналы и протоколы Сената 23 мая, 8 июня 1749 года, 18, 26 января и 11 июля 1750 года. Собрание постановлений по части раскола, означенные годы. Собрание постановлений по части Раскола, Санкт-Петербург, 1858 год, страницы 511-555. Члены Синода по-прежнему были из малороссиян. Духовник императрицы Протеерей Дубянский был малороссиянин. Фаворит Разумовский был также малороссиянин. Мы уже говорили, что главным достоинством Елизаветы, несмотря на вспыльчивость ее в отдельных случаях жизни, было беспристрастное и спокойное отношение к людям. Она знала все их столкновения вражды, интриги и не обращала на них никакого внимания, лишь бы это не вредило интересам службы. Она одинаково охраняла людей полезных для службы, твердо держала равновесие между ними, не давала им губить друг друга. этому спокойному беспристрастному отношению императрицы к людям князь шаховской обязан был возможностью сохранять свое трудное место несмотря на сильную набожность императрицы несмотря на то что иностранцы уже кричали о чрезвычайном влиянии данномным елизаветую духовенству несмотря на то что мало россияне должны были находить себе заступника в фаворите малоросиянине